Глава тринадцатая. Я так и заснула на качелях, и Джек отнёс меня в постель. Конечно, я проснулась, когда он подхватил меня на руки, но это было такое восхитительное ощущение, что я притворилась спящей. И потом вновь и вновь вспоминала это, пока снова не уснула. «Вот так, сестрица», — подумала я, проснувшись на следующее утро. «Мы заберем двух последних детей с твоего списка и доставим их в Анзу». Ответа не было, и через некоторое время я заподозрила, что это какой-то знак от нее, предостережение, чтобы мы не ехали. Я стряхнула с себя нехорошие предчувствия и встала с постели. Ведь я все придумывала, мои разговоры с Мо, а теперь и ее молчание. Я держала своих родителей в курсе происходящего, Они переживали, что мы с Джеком уедем на несколько дней. Они потеряли одну дочь и хотели, чтобы другая вернулась к ним целая и невредимая. Конечно, мне немного хотелось уехать к ним и в свой каменный домик у реки, но другая моя половина, сильно изменившаяся за эти дни, ощущала острую боль при мысли об отъезде. Эта самая половина — Мгновенно ожила, когда Джек открыл дверь в другом конце коридора и появился со взъерошенными от сна волосами и в трусах-боксерах. Боже мой, вот так бы просыпаться и видеть его каждый день. Он стоял в полумраке коридора, и из-за игры света и тени его тело превратилось в потрясающую классическую скульптуру. Тут он увидел меня, и его сдержанность исчезла. Он впился глазами в мое голое плечо, с которого соскользнула лямка. «Спасибо, что ты хм, принес меня вчера вечером с качелей», — поблагодарила я, пробиваясь сквозь треск электричества, которое всегда появляется между нами, когда мы стоим близко друг от друга. Джек не ответил. Вероятно, он заметил, как зарделось мое лицо, потому что уголок его рта загнулся кверху, но совсем немножко — как будто и так всё ясно. Но я не извиняюсь за это. Мне ни чуточки не стыдно. «Доброе утро!» Бахати вышел из своей комнаты, поглядел влево на меня, поглядел вправо на Джека и прямиком помчался в ванную. «Эй, я шла туда!» «Кто не успел, тот опоздал!» усмехнулся он и захлопнул дверь перед моим носом. Шш, Не орите!» Гома высунула голову из своей комнаты. «Мы со схоластикой всю ночь не спали». «Всё в порядке?» — спросил Джек. «У неё поднялась температура. Я дала ей лекарство, но сегодня она никуда не может ехать». Гома распахнула дверь, и мы с Джеком зашли. Схоластика спала, откинув одеяло. «У неё жар», — сказал Джек, садясь рядом с ней. «Мы не можем ехать без неё». Я потрогала ладонью лоб девочки. Он был горячий. «Все равно придется. Сегодня мой и Габриэль должны были забрать ребенка в Маймосе». «Да, с не подтвердила я. Я запомнила все их имена. А как нам быть со схоластикой? Ведь я обещала Анне, что отвезу ее в Ванзу. Мы отвезем ее потом. Вернее, я отвезу. Ведь ты улетишь, когда мы вернемся». После твоего отъезда я отвезу девочку. А пока мы сообщим Анне, что она у нас. Не думаю, что это имеет для неё какое-то значение. Главное, она будет знать, что схоластика в безопасности». «Что-то случилось?» — спросил Бахати, заглянув к нам. «Схоластика заболела. Сегодня она не сможет поехать с нами», — ответил Джек. «Ты можешь задержаться здесь ещё немного? До моего возвращения». «Но Джек здесь так скуч...» Он замолк на полуслове, когда Джек назвал сумму. «На эти деньги я куплю для Сьюзи новые шины. И потом ей будут нужны только новые кресла. Пойми меня правильно. Не то, что мне тут не нравится, но я скучаю по Гран-Тюльпану. По туристам, красивым девушкам, кино, реста. «Так ты останешься или нет?» — спросил Джек. «Ладно», — ответил Бахати, — «я в деле». «Мне не нужна нянька», — фыркнула Гома. «Я и сама могу присмотреть за собой и за схоластикой. Но если ты останешься, тогда больше не ори по вечерам мне из схоластике, чтобы мы прогнали ящериц из-под твоей кровати, ясно тебе?» У Бахати хватило приличия изобразить лёгкое смущение. «Кто-нибудь хочет завтракать?» Тут же воскликнул он и выскочил за дверь, не дожидаясь ответа. Когда я спустилась вниз, он уже сварил кофе и помогал Джеку с погрузкой. «Ты продержишься?» — спросил Джек у Гомы, когда она вышла нас провожать. «Все будет нормально. И со схоластикой тоже». Она была не из тех, кто обнимает или целует, прощаясь. «Вот за кого я беспокоюсь!» — она кивком показала на Бахате. «Что ты хочешь этим сказать?» — возмутился он. «Никто тут не принимает меня всерьез! Вот почему я...» Джек тронул машину с места, заглушив конец фразы. «Пока, Гома!» — я помахала рукой, когда мы выезжали задним ходом из гаража. «Пока!» — тонкий ход. В то утро над фермой висели низкие облака, слегка прибивая клубившуюся за ними пыль. Мы ехали мимо лесистых холмов с высокими муравейниками вдоль рек. Где-то местность была бурой от засухи, и там на много миль не было ничего, кроме колючего кустарника. Потом дорога обогнула восточно-африканскую рифтовую долину, и там открылись такие изумительные виды, что у меня дух захватило. Этот гигантский разлом в земной коре протянулся от Среднего Востока на севере до Мозамбика на юге. Он отчетливо виден даже из космоса, Это была совершенная фантастика. Когда-то я показывала его на карте своим ученикам, а теперь ехала вдоль него, даже потрогала рукой эти крутые скалы. Не так далеко от нас колоссальные грозовые тучи волокли по всему горизонту полосы дождя. Когда мы подъехали, ливень обрушился на нас серыми косыми потоками. Дворники скрипели, надрываясь, но всё равно видимость не превышала несколько шагов. «Нам придётся переждать». Джек съехал на обочину и заглушил мотор. «Мать природа закатила нам драму. Долбила по крыше стёклам, дверям, словно пыталась нас размазать и превратить в один из шедевров Мане. Это был день неизбежной сырости». У Джека испортилось настроение. Он стал мрачнее тучи. Сквозь рёв дождя я еле различала его слова. «Она оставила меня», — сказал он. «Кто тебя оставил?» Он не отрывал глаз от окна, смотрел на яростные ручьи, сбегавшие по стеклу. Лелии. Он прижал ладонь к стеклу, там, где с другой стороны ещё виднелись шоколадные отпечатки детских пальчиков. Я теряю последние её следы. Если бы можно было уловить муку, она была бы вся в паузах между его словами. Моё дитя там, под большой акацией. Я всегда прихожу к ней во время дождя. Я думаю о том, что её маленькое тельце мокнет под дождём. Мне невыносима мысль, что ей холодно и одиноко. Но сегодня меня там нет, и она оставила меня. Я потерял свою девочку. Он медленно разваливался. Его стены крошились, кирпич за кирпичом, словно дом, в котором он жил, был захвачен оползнем. Когда он заплакал, в этом слышалась мучительная боль, словно от открытой раны, запущенной и необработанной. началу рыдания были приглушенными, словно он пытался сдержать свое горе. Насколько глубоко он похоронил его, я не знаю. Но оно захлестывало его волнами. Он сгорбился над рулем, вцепился в него, сжимая и разжимая руки, словно искал, за что еще ухватиться, чтобы его не затянуло в новый вихрь боли. «Джек», — позвала я. Но он был в собственном мире, недоступном для меня. Это не прекращалось, пока он не отдался этому целиком, не позволил себе утонуть в этом. Все его тело сотрясалось, когда боль пронзала его кожу и кости. Когда он, наконец, поднял голову, то представлял собой картину полного опустошения. Впервые в жизни я увидела, как кто-то мог излучать чистую силу сразу после чистой боли. Иногда самое героическое, что мы можем сделать, — это преодолеть борьбу в себе и вынурнуть на другой стороне. Потому что это не разовое сражение. Мы сражаемся постоянно, пока дышим, пока живем. Джек прижался лбом к стеклу, оно запотело от его дыхания. Отпечатки пальчиков лили, исчезли. Их смыли серебристые потоки, каскадом обрушившиеся на скалы долины. Грозовые тучи ушли дальше, и все засияло, покрытое водяной пленкой. Все стало мокрым, скользким и новым. Стержни мягкого, лучистого света мерцали в лужах, когда сквозь дымку выглянуло бледное солнце. — Помнишь, как ты сказала, если я не могу говорить с Лили, то мне нужно просто слушать? — спросил Джек. — Я не знала до сегодняшнего дня, что ты никогда и не отпускал ее. — Я слушаю. — он показал на другой конец долины. Там, на фоне графитового горизонта, появилась нежная цветовая арка. Радуга. Лили любила радугу. У нее все было цвета радуги. Носки, карандаши, брелок, футболка. Он уплыл куда-то мыслями, словно открывал в это время заново красоту новорожденного света. Я велел ей танцевать в грозу. Именно это она и делала. привлекала мое внимание. Все это время я искал ее не там, где нужно. В дожде, в громе и молнии. А все это время, вон она, прячется в радугах. Мы молча сидели и наблюдали чудо, возникшее из солнца, дождя и света. Потом Джек вздохнул и завел машину. «Я вижу тебя на другой стороне, моя девочка», — сказал он радуге. Деревня Маймоси притулилась на берегу реки. Возле нее на лугу росли баобабы. Лишённые листьев и плодов, они тянули к небу ветви, похожие на огромные корни. Казалось, будто их выдернула из земли мощная рука и перевернула корнями кверху. Деревня оказалась больше, чем я ожидала. Возле широкой дороги стояли небольшие загоны для скота. После дождя на дороге было грязно, но это никого не останавливало. Жители ходили по ней в резиновых шлёпанцах. Женщины с бритыми головами продавали фрукты и овощи и громко торговались. Мясник в красной бейсболке вывешивал блестевшие на солнце отрубы козлятины. На него с надеждой взирали сбежавшиеся псы. Тонкий дым поднимался от печек на древесном угле. Торговцы заваривали чай с молоком и жарили для клиентов желтый хлеб — мандази. Мы припарковались у реки и вышли из машины. Женщины стирали белье, сидя на корточках, и развешивали его на терновнике. Дети тащили домой ведра, расплескивая воду и оставляя за собой мокрые дорожки. Пастухи сослами и домашним скотом ждали своей очереди на водопое. «Бонгофлава! Бонгофлава! Глядите!» Нас окружила процессия детей. Они колотили в горшки и сковородки. Красивые дети с лицами, присыпанными золой из очагов. «Что такое Бонгофлава?» — спросила я у них. Они посмотрели на меня так, словно у меня выросла две головы, и расхохотались. «Музыка», — объяснила потом одна из девочек. «Тебе понравится». «Спасибо, но только я не для этого сюда приехала». Я пыталась выпутаться из сплетения рук, когда они потащили меня с собой. «Мы ищем сумуни. Вы знаете сумуни? «Да. Пойдем к Бонго Флава. Я бросила вопросительный взгляд на Джека, когда меня протащили мимо него. «Нам надо выяснить», — сказал он. «Похоже, что сейчас сюда сбегутся все дети». Он показал на детей, усевшихся в кружок возле импровизированной сцены. Она напоминала боксерский ринг. На четырех деревянных столбиках была натянута веревка. Появился оркестр. Трое ребятишек с самодельными музыкальными инструментами. Один мальчишка положил ведро воды перевернутую тыкву. Вероятно, барабан. Другой держал в руках обувную коробку с натянутыми на нее резинками. Я не поняла, для чего. Последняя, это была девочка, гремела двумя жестяными банками с камешками, привлекая внимание к сцене. «Не Амаса! Тише!» — сказала девочка. В наступившей тишине на ринг вышла маленькая фигурка в балахоне с капюшоном. На самом деле это было одеяло, перевязанное в талии цветастым поясом, вероятно, от женского платья. «Хорошо, начинаем», — объявил мальчишка. Он откинул капюшон и повернулся к зрителям, подражая Майклу Джексону. «Сумуни! Сумуни! Сумуни!» Скандировали дети, размахивая над головой руками. Но разрази меня гром!» — пробормотал Джек. «Блин, Сумуни тут суперзвезда!» Сумуни носился по сцене. Бледный полубог с огненно-рыжими волосами и выкрикивал строчки рэпа на смеси английского и суахили. У него не было микрофона, но его голос без усилий разносился по деревне, привлекая народ. Все смеялись, слушая его слова, глядя на его прыжки, но больше всего на его манеру держаться. И неважно, что не было нормальной музыки или что обувная коробка с резинками была плохой заменой гитары. В конце выступления зрители разразились бурным ликованием. Сумуни и его музыканты поклонились публике. Некоторые взрослые бросали в стоявшую возле сцены коробку манго и апельсины. «Как это я не догадался?» — сказал Джек, удивлённо качая головой. «О чём? Сумуни. На Суахили это означает пятьдесят центов. Думаю, что он назвал себя так в честь американского рэпера». Он достал из бумажника парочку купюр и протянул их Сумуни. Сумуни положил деньги в шляпу и надел её на голову. «Вы туристы?» — наше присутствие, казалось, не вызывало большого любопытства. Очевидно, посетители не были редкостью в Маймосе. «Вообще-то мы приехали за тобой. Чтобы отвезти тебя в Ванзу», — сказал Джек. «Твои родители дома?» Сумма не молчал и, щурясь, глядел на Джека. Ему было лет двенадцать или тринадцать, но его глаза глядели по-стариковски устало. Они были не такие, как у схоластики, скорее розовыми, чем голубыми. «Да». Но тут какая-то ошибка. Мы ждем Габриэля. Он привел нас к своему дому и попросил подождать во дворе, а сам пошел за родителями. Они тепло поздоровались с нами, но тут же спросили про Габриэля. «Мы не знаем, где он», — ответила я. «Имя Самуни я нашла среди записей, оставшихся от моей сестры, и мы решили приехать за ним». Они кивали, когда я объясняла им ситуацию, но видела, что они... Настороженно оценивают нас Джеком. «Мы благодарны вам, что вы решились на эту поездку, но дело в том, что мы ничего не знаем о вас. Мы не можем отпустить с вами нашего сына», заявил отец Самуни решительным тоном, не оставлявшим места для возражений. При этом он поглядывал на мать мальчика. Ясно, что в их семье все решала она. «Мы не спешим отправлять Самуни в Анзу. «Мы делаем это ради школы», — сказала она. «Тут у нас нет старших классов, а они ему скоро понадобятся. Мы подождем Габриэля, если он объявится». У Сумуни ситуация не такая, как у большинства других детей-альбиносов. «Тут его любят и берегут. Вся деревня поднимется, если кто-то попытается причинить ему зло». «Мы все понимаем», — сказала я, «хотя мне было досадно, что мы ехали в такую дальнопрасно. Решать вам». «Но если Габриэль не приедет», — вмешался Джек, «тогда я обойдусь без школы». Сумуни выбросила вверх кулак. «Я стану звездой танзанийского рэпа». «Тогда мы посмотрим», — сказала мать, обняв его. «Если Габриэль не появится, мы накопим деньги и повезем его в Анзу на поезде в отдельном купе. Везти Сумуни в автобусе слишком рискованно, никогда не знаешь, кто твой попутчик. Мы надеемся, что вас не слишком затруднила эта дорога». Отец Сумуни поерзал на стуле. «Куда вы теперь поедете?» «В Магесу. Но там нас ждут через несколько дней. Вернее, там ждут Габриэля». «Может, вы немного задержитесь?» — спросила мать Сумуни. «Мы планировали устроить небольшой прощальный ужин. Думали, что Сумуни будет с нами последний вечер и что он уедет в Ванзу с Габриэлем. Мы пригласили друзей и родных. Пусть это будет знак признательности за то, что вы проделали такой путь. Вы окажете нам честь, поужинав с нами». Небольшой прощальный ужин оказался настоящим пиром. Под высоким Баобабом собралась половина деревни. Гостей подчивали тушеной курятиной, горохом в кокосовом молоке, картофелем, испеченным на горячих углях. В ночном воздухе разливался аромат молочного чая. Самуни его маленький джаз-бент устроили для всех еще одно представление — Отец с гордостью смотрел на сына, засунув за ухо пучок табачных листьев, а мать нанизывала бусы на длинные волокна с баобаба. «Что с тобой?» — спросил Джек. «По-моему, ты куда-то улетела. Мы сидели у костра плечом к плечу. Просто мне кажется, что я подвожу Мо. У меня ничего не получается с этими детьми. За Джумой мы приехали слишком поздно, а теперь...» Что теперь? Он повернулся и посмотрел мне в лицо. Когда Джек смотрел на меня, то где бы я ни была, о чем бы ни думала, какие бы муки ни терзали меня, я мгновенно возвращалась к реальности. К его глазам, к его голосу. Достаточно ему было взглянуть на меня вот так, как сейчас. Ты видишь? Он кивнул на Самуни. Погляди на него. Погляди на его родителей. Это любовь. «Счастье. Они сияют. Как ты можешь думать, что подвела Мо? К тому же она ни о чем тебя не просила. Ты сама взялась. Это твое решение. Твоя миссия». «Глупая миссия». Я вздохнула. Я хотела почтить ее память. Хотела добиться перемен, но теперь вижу, что у меня ничего не получилось. На нас налетел прохладный ветерок и швырнул сухие листья на угли. Мы сидели, смотрели, как женщины подметали землю метёлками из веток и жёсткой травы. Гости постепенно расходились. «Ты добилась перемен», — сказал Джек, когда они стали гасить костры один за другим. «Для меня». Он встал, расставив ноги, и подал мне руку. Вокруг нас ночное небо заволоклось тучами дыма и пыли, но то мгновение, то мгновение просияло ярким бриллиантом. Я поняла, что этот бриллиант навсегда останется в моём сердце. Ты добилась перемен для меня».